Глава 4: Отец и дочь. Суббота, 21.00. Вероника пыталась справиться с навалившимися на нее новостями. У папы был брат? Он знал об этом и не рассказал? Тогда где этот брат и почему не приехал? И кто эти молодые женщины? Они с Александром провожали чету Штернов. «Но «Ну что вы за засобирались?» Такой дивный вечер. И почему бы вам не остаться? Петр с дочкой и Василиса переночуют в усадьбе. И потом завтра же Марта устраивает свой очередной фестиваль. Ужас, конечно, что все совпало. Но она меня убедила, что это важно. В итоге я с ней согласилась. Жизнь продолжается. И пусть все идет, как идет. Спасибо, милочка. Мы предпочитаем спать в своих кроватях. И ехать нам ближе всех. Не волнуйся. Завтра будем без опозданий. На улице их нагнал Красилов. Вероника, прошу тебя, давай поднимемся в музыкальный салон. Я скучаю по своему Поленову. Зачем же вы его продали, Михаил Михалыч? Так деньги были нужны. Я, в отличие от вашего батюшки, просто наслаждался жизнью. Никаких таких сделок не предпринимал. Не умел. Поиздержался. К бизнесу нужен талант. У меня его никогда не было. Заработал, потратил. Не умоляйте своих жизненных заслуг. Вы профессионал своего дела, несете культуру в массы. Давайте немного пройдемся по парку. Голова разболелась. Никак не могу взять в толк все, что я услышала. Зная папин характер, я думаю, что это будут не последние сюрпризы. Ты права. «Нужно прогуляться», — и Красилов галантно подставил Веронике руку. На усадьбу опустился приятный вечер. Вероника и Михаил Михайлович Красилов неторопливо шли по дорожке вокруг усадьбы. Как хорошо, что Марта убедила отца поменять гравий на тротуарную плитку. Теперь по территории можно было гулять в любую погоду. Не страшен дождь, ноги не проваливались, Легко было чистить дорожки во время снегопада. Все тропы были проложены еще самым первым хозяином. Их было много, и все они были удобны. Из той оперы, что сначала люди тут долго ходили, а потом протоптанные места уже облагораживались. Михаил Михайлович, вы можете объяснить, почему он собрал нас всех вместе? Причем здесь Василиса, Штерны, Петя? Зачем они все?» Скажу вам честно, я уже запуталась совершенно в своих чувствах. Мне даже некогда грустить по поводу ухода папы. Я практически его ненавижу. Это ужасно, да? Никому не говорила, вам первому. Ну, ну, дорогая. Я тебя очень понимаю, ты растерялась, не мудрено. Сегодня на поминках мне вспомнилась известная цитата Киплинга. «Много лет назад...» Редьярд Киплинг выступал с речью в университете «Могила» в Монреале, и там он сказал одну очень важную фразу. «Пытался, видимо, таким образом предостеречь студентов от чрезмерной зацикленности на деньгах, власти или славе. Однажды вы повстречаете человека, для которого все это не имеет значения, и тогда вы поймете, как вы бедны. Ты поняла? Не знаю. Наверное. Для вас деньги не важны? Важны. И для твоего отца были важны. Может быть, даже слишком. И это неправильно. Но в последние годы он сильно переменился. Возможно, чувствовал скорый уход. Тем более, почему он не поделился? Почему ничего не рассказал? Мало того, что на свет Божий вылезли какие-то тайны, так он еще буквально выставил меня на посмешище. Вероничка, ты не права. Ты сейчас думаешь о себе исключительно. А о чем или о ком мне сейчас думать, Михал Михайлович, миленький? Я с вами как с духовником. Я банально боюсь за свое будущее. Не думаю, что он выгонит меня из дома, но вдруг. Я отдаю себе отчет, что совершала много глупостей, но я же его дочь в конце концов. Но о чем ты говоришь? Отец тебя очень любил, переживал за тебя. Винил себя, что был где-то неправ, возможно, перегнул палку в твоем воспитании. Он не где-то был неправ, он по большому счету был неправ. Когда не позволил тебе стать актрисой. А вы об этом знаете? От него? Да. Он был жестким. Мы с ним так и не поговорили по душам. Говори сейчас. С кем? С ним. Он тебя слышит. Ну ладно, холодно. Пойдемте в дом. Тогда отец перечеркнул ее жизнь. Она никак не могла найти себя. Знала, что не блещет красотой. Обычная девчонка. Немного полноватая, немного угловатая. Ей было 16, когда попалась заметка на каком-то сайте про Мэрлин Монро. И зацепила ее даже не то, что та сама себя сделала. Нет. Делать там было из чего. Она поняла, что ключом к успеху стала страшная нелюбовь, в которой жила маленькая девочка. Отца не было. Мать психически больна. Вероника тут же провела параллель. Это же ее жизнь. Мать ушла из жизни непростительно рано. Своего отца она никогда не понимала. Боялась. Жила в вечном страхе сделать что-то не так. От этого делала одну глупость за другой. В конце девятого класса отец вдруг поинтересовался, что она будет делать после школы. «Я буду поступать в театральный». Это был официальный разговор. По-другому отец в принципе с ней не разговаривал. Он вызвал дочь в свой кабинет. Вопрос был задан сразу же, как она вошла. Сесть не предложил. Сам продолжал просматривать бумаги. По правде говоря, мысль про театральный пришла в голову именно в тот момент. Хотелось обратить на себя внимание. Получилось. Отец на мгновение застыл, потом захлопнул папку и пристально посмотрел на дочь. «На мои связи не рассчитывай». «Я спрашивала про связи?» «Ты об этом думала?» «Откуда тебе знать, о чем я думала?» «Мне доложили, что ты вернулась в три часа ночи». «И что? Какое это имеет отношение к моей будущей профессии?» «Прямое!» Вероника не представляла тогда, что было в голове у отца. Но сама себя она чувствовала практически героиней. Она впервые в жизни завладела его вниманием. И он не знал, как поступить и что говорить. «Хорошо. Я скажу тебе, что я по этому поводу думаю. Может, способности у тебя и есть». Но посмотри на себя. Ты не Анастасия Вертинская. А для того, чтобы стать Инной Чуриковой, нужно встретить своего Глеба Панфилова. Они по ночным барам не шатаются. Вероника попыталась развернуться, чтобы уйти. «Не сметь!» — гаркнул отец. Дверь слегка приоткрылась, и появилась голова Марты. «А ты тоже можешь послушать, что еще учудила твоя воспитанница!» Она, видите ли, замахнулась на Голливуд. Я так не говорила, но думала. «Почем тебе знать?» Марта попыталась вставить слово. «Деточка, папа хочет как лучше». «Ты так не думаешь», – парировала Вероника. В голосе чувствовались слезы. «Вот видишь, она все сама знает. И кто что думает, и кто что ей должен». Марта попыталась как могла смягчить ситуацию. «Гриша, зря ты так». «Что зря?» «Да, я считаю, что идея дурная. Какая из нее актриса?» «Никакая. Вон, пусть идет в пединститут. Больше ее никуда не возьмут. А так будет детишек читать-учить. Она вроде бы читать любит. Или ты считаешь, я не прав?» Вероника выскочила в коридор. Марта, не закрывая дверь, чтобы побежать за девочкой, все же сказала напоследок. «Нельзя бросать такую правду в лицо. Всегда надо бросать только правду и только в лицо. Нет, нет и нет. Она моя дочь. Поймет позже, еще и спасибо скажет. Или возненавидит и отвернется. Никогда. Она никогда не откажется от такой жизни». Вероника и Красилов шли по аллее парка в сторону дома. «Новые фонари? Вот что значит правильное освещение. Надо же, и на доме подсветка. Вроде бы раньше не было. Все работа Марты, она настояла. Отец, естественно, был против, он по парку не гулял. И зачем ему только нужна была эта усадьба? О, не знала ты своего отца». Он обожал усадьбу. Да, возможно, не гулял, но любовался из окна. Она была в его думах. Может быть, это даже важнее. Важнее всегда живые люди. Только это и важно. Сама Вероника тоже не так часто прогуливалась по территории. В машину, из машины. Сегодня случилась возможность оценить. Посмотреть на парк глазами гостей. Завтра тут будет столпотворение. Слава богу, предыдущая неделя была без бурь и дождей. Розы Марты выглядели превосходно. Есть чем гордиться. А вот Веронике предстоит еще одна бессонная ночь. Что-то ее ждет завтра? Ну что, в дом? Смотреть Поленова? Да. Не ругай старика за занудство. Быстро взгляну и уеду. Они неторопливо поднялись по дубовой лестнице. Официанты уже убрали парадную гостиную. Гости разбрелись по своим комнатам. Вероника распахнула двери музыкальной гостиной и повернула электрический рубильник. Красилов надел очки и подошел к маленькому пейзажу. Речка, буйная зелень по обоим берегам. Сколько же в этой миниатюрной картине покоя и глубины! Вероника никогда не была ценителем искусства, но при каждой новой покупке отца пыталась разобраться, почему была куплена та или иная картина, что в ней особенного. Этот поленовский пейзаж и ей грел душу. Красилов неподвижно смотрел на картину, потом снял очки и подошел ближе. «Это не Поленов».